«Пергамон» разбомбили англичане. Но профессор Плейшнер не стал эвакуироваться со всеми научными сотрудниками. Он испросил себе разрешение остаться в Берлине и быть хранителем хотя бы той части здания, которая уцелела. Именно к нему сейчас и поехал Штирлиц. Плейшнер ему очень обрадовался. Утащил в свой подвал и поставил на электроплитку кофейник. «Вы тут не мерзнете?» «Мерзно. Дополнейшего окоченения. А что прикажете делать? Кто сейчас не мерзнет? Хотел бы я знать», — ответил Плещнер. «В бункере у фюрера очень жарко топит». «Ну, это понятно. Вождь должен жить в тепле. Разве можно сравнить наши заботы с его тревогами и заботами? Мы есть мы. Каждый о себе, а он думает обо всех немцах». Штирлиц обвел внимательным взглядом подвал. Ни одной отдушины здесь не было, аппаратуру подслушивания сюда не всадишь. Поэтому, затянувшись крепкой сигаретой, он сказал, «Будет вам, профессор». Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит, как сволочь, в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе со своей бандой. Лицо Плейшнера сделалось мучнисто-белым. И Штирлиц пожалел, что сказал все это, и пожалел, что он вообще пришел к несчастному старику со своим делом. «Хотя почему это мое дело?» — подумал он. «Больше всего это их, немцев, дело, и, следовательно, его дело». «Ну, — сказал Штирлиц, — отвечайте же, отвечайте же. Вы не согласны со мной?» Профессор по-прежнему молчал. «Так вот», — сказал Штирлиц, — «ваш брат и мой друг помогал мне». «Вы никогда не интересовались моей профессией. Я штандартенфюрер СС и работаю в разведке». Профессор всплеснул руками, словно закрывая лицо от удара. «Нет», — сказал он. «Нет, и еще раз нет. Мой брат никогда не был и не мог быть провокатором». «Нет», — повторил он уже громче, — «нет, я вам не верю». «Он не был провокатором», — ответил Штирлиц. «А я действительно работаю в разведке. В советской разведке». И он протянул Плеюшнеру письмо. Это было предсмертное письмо его брата. «Друг, спасибо тебе за все. Я многому научился у тебя. Я научился тому, как надо любить, и во имя этой любви ненавидеть тех, кто несет народу Германии рабство. Плейшнер. Он написал так, опасаясь гестапо, пояснил Штирлиц, забирая письмо. Рабство немецкому народу, как вы сами понимаете, несут орды большевиков и армады американцев. Их-то, большевиков и американцев, мы и обязаны, как учит ваш брат, ненавидеть, не так ли? Плейшнер долго молчал, забившись в громадное кресло. «Я аплодирую вам», — сказал он наконец. «Я понимаю. Вы можете положиться на меня во всем. Но я должен сказать вам сразу, как только меня ударят плетью по ребрам, я скажу все». «Я знаю», — ответил Штирлиц. «Что вы предпочитаете, моментальную смерть от яда или пытки в гестапо?» «Если не дано третьего», — улыбнулся Плейшнер своей неожиданно беззащитной улыбкой, — Естественно, я предпочитаю яд. — Тогда мы сварим кашу, — улыбнулся Штирлиц. — Хорошую кашу. — Что я должен сделать? — А ничего, жить. И быть готовым в любую минуту к тому, чтобы сделать необходимое.